Сказка про сороку. Черна, как жук, зелена, как лук, бела, как снег, вертится, как бес, а повертка в лес. Загадку про сороку кто не знает, а вот когда она в белый фартук да на рукавничке нарядилась, а то мне вдруг догадаешься. А сказка о том давно по лесной стороне ходит. Завидно стало Деду Морозу, что лесной барин берендей. Роскошно до да весело живет. С весны до зимы в его вотчине плахи поет. Цветы цветут, грибы до да ягоды растут. И задумал Дед Мороз зимний терем свой разукрасить. Долго думал старик, как к делу приступить, Кого на помощь позвать. Вот скликал он всех печужек вороньего племени И сказал свое слово могутное. Ой, вы черные вороны, да серые воронушки, Галочки-поскакалочки, да грачи-пахаря. За руки стрекотухи до да сойки-скрипухи! Помогите мой терем к зиме уредить камень самоцветами, хрусталями цветами, серебринками да золотинками, жемчугами да алмазами! За службу усердную наряжу вас в одежке самые дорогие да нарядные, чтобы все другие птицы завидовали!» Вот и взялось племя Воронье Деду Морозу служить, зимний терем его украшать. Пока землю снегом не завалило, Все, что блестело до да сверкала, то к терему тащили. Камешки самоцветы, хрустали горицветы, Серебринки и золотинки, жемчуга и алмазы. Старались, работали печуки, устали неведая. Но показалось Деду Морозу, что работа идет мешкотно, И порассердился малость. Грачи-труженики о том первые догадались, Перекликнулись промеж собой, Да и улетели туда, где зима теплее. Черный ворон долго терпел ворчание и придирки хозяина Мороза, на чужой работе отощал и обиделся, да и улетел куда-то мясом покормиться. И остались на службу старика только черная сорока да серая сойка. Целыми днями они хлопотали, терем украшая, и засверкало зимнее жилье Деда Мороза на удивление самому солнышку. А Дед Мороз от радости подобрел и нарядил сороку-досойку да в самую красивую одежду. Засияли на них перышки во все цвета дуги-радуги. А солнышко голову все выше поднимало, чтобы терем Деда Мороза получше разглядеть. От его любопытства горячего стало вдруг притаивать, и началась настоящая весна. Загоревал и притих тут Дед Мороз. Но сорока не унывала и такое сказала. «Не вешай нос от дедушка! Чем горе горевать, давайте-ка снегом торговать!» «Пора пришла весенняя, жаркая, снежок на расхват пойдет!» Обрадовался мороз делу знакомому. Из темного оврага полный кузов снега принес и медом сдобрил. А сорока на свое нарядное платье белый фартук да на рукавники одела, но кузовок села и на весь лес затрещала. «Мороженого поклевать! Мороженого поклевать!» За хрусталь серебро, за алмазы камешки, На расхват, на расхват. Пора была жаркая, Все птицы гнезда строили, Утомились и рады были холодком освежиться, И потянулись на сорочий крик Отведать мороженого. Черные вороны и вороны серые, Грачи и галочки, Печушки и зверюшки разные, От жары изнемогая, К мороженому спешили И плату за него тащили. Сороков в белом фартуке и на рукавниках Над кузовом хлопотала, мороженое в берестяных фунтиках петюшком продавала. А сойка за кассира была, плату за мороженое принимала, и все камешки самоцветы, хрустали горицветы, жемчуга и алмазы в одну кучу складывала. Ходка и бойка торговля пошла. Дед Мороз заморился, еле успевал из-за врага снегу подтаскивать да медом сдабривать. А печушки вороньего племени последние ракушки и стеклышки замороженные тащили. Обрадовался Мороз большой выручки и заболелся спать на все лето. Тут торговля мороженым затихла. Сойка улетела лазурной одежкой похваляться, где таково водить. А сорока белый фартук до да рукавнички до сих пор не сбросила. Видно, дорогое нарядное платье бережет. С той же самой поры все птицы вороньего племени полюбили разные блестящие вещички подбирать и в гнезда тащить, чтобы было чем замороженное платить, когда сорока с Дедом Морозом за старый промысел возьмутся. Только слыхано, что старик тогда за один раз разбогател. Хватает у него всяких камней самоцветов, свой зимний терем как надо разукрасить. А сорока, да еще сойка, ему в том деле каждой зимой помогают. И по старой памяти... Перед первым снегом прилетают к жилью человека, А глядеть нет ли блестящих камешков, Пока землю снегом не завалило. Поэтому и приметы у людей. Сорока на дворе к снегу.